Зевсу, коварствуя сердцем, вещала державная Гера. «Страшный кранион, какие ты речи могучи вещаешь? Здесь ты желаешь почить и объятий любви насладиться. Здесь, на идейской вершине, где все открывается взором? Что ж, и случится то может». Если какой из бессмертных нас почивших увидит И всем населяющим небо злобный расскажет, Тогда не посмею, восставшая с ложа, Я в олимпийский твой дом возвратиться. Позорным не будет. Если желаешь, и если твоей душе то приятно, Есть у тебя почевальня Которую сын твой любезный создал Гефест И плотные двери с запором устроил. Вон и почить удалимся, Когда ты желаешь покоя. Гери быстро ответствовал, тучвоздыматель воздыматель кранион. «Гера, супруга, Не бог на меня положися, Ни смертный нас не увидит. Такой над тобою Кругом распростру Облак золотой». Сквозь него не проглянет ни самое солнце, Коего острое око всё проницает и видит. Рек и в объятия сильные Зевс заключает супругу. Быстро под ними земля возрастила цветущие травы, Лотос расистый, шафран,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 Спал на вершине Идейской В объятиях Геры-супруги. Быстро к судам Аргивян Победительный сон обратился Радости весть возвестить Черновласому Эннесигею. Стал перед ним и воззвал, Устремляя крылатые речи. «Ревностно, царь Посейдаон, Теперь побарай за Данаев! Даруй ты им хоть мгновенную славу,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 Когда совокупно все устремимся, Решася стоять одному за другого. Други, внимайте, Совет предложу я, А вы повинуйтесь. Быстро щитами, которые в воинстве лучше и больше, Перси оденем, Шеломами крепкими чела покроем,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 А сам дойдет да под Великим. Так он вещал. И с усердием пламенным все покорились. Сами цари, забывая их язвы, строили ратных. Царь Диамет, Одиссей и державный Атрит Агамемнон. Рать обходя, заставляли менять боевые доспехи. Крепкие-крепкий вздевал.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 И докущей с ревом плескала, а рати сходились с воплем ужасным. Волны морские не столько свирепые, воют у брега, быстрогонимые с моря дыханием бурным барея. Огнистребитель не столько шумит, распыхавшись пожаром, если по дебри гористой разлившийся лес пожирает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 которые кучей подпоры судов извлеченных там у бойцов под ногами крутились. Такой подхвативший в грудь через поверхность щита поразил приамида блесвы, махом пустив, как кубарь, и пронесся он, шумно кружася, словно как дуб.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 На него навалился огромный щит и эшелом, И взгремела на нем распещренная броня. С криком ужасным к нему полетели ахейцы, Младые падшего чая увлечь, И из рук на него устремили множество пик. Но не мог ни единый владыки народов Язвы нанести, ни ударить. Немедли его окружили вои храбрейшие. Коли Дамас, Иеней, Иогенер, Ликий царь Сорпидон и воинственный главк Непорочный, Не было мужа о нем не родевшего. Каждый над падшим выпуклый щит в оборону простёр. А друзья, Приамида на руки скоро подняв, Из борьбы понесли, поспешая коням ретивым, Которые сзади сражений и смуты, С храбрым возницей и с пышной его колесницей стояли. Кони к ограду помчались стенящего тяжко героя.